Татьяна Усеинова, Сергей Зайченко. «Темные земли». Читает Лидия Журавлева. Пролог. Солнце стояло в зените. Широкая дорога, ведущая сквозь густой лес, с высоты птичьего полета походила на шрам рубец, рассекающий тело зеленой чащи. По обеим сторонам лесной дороги возвышалась стена из выковых деревьев, сквозь густую крону которых с трудом проникал солнечный свет. На участке длиной около ста метров образовался затор из разбитых, кое-где перевернутых повозок, груженных рудой. Рядом с ними лежали лошади. Они были еще живы, но впряженные в повозки не могли подняться. Животные жалобно ржали, пытаясь вырваться. Земля вдоль повозок была усеяна мертвыми телами людей, позолоченных доспехах и жутких существ. Эти необычные создания имели тело человека, защищенное черными, покрытыми острыми шипами, доспехами. Их головы напоминали головы кабанов, лишь с тем отличием, что имели более массивные клыки и были покрыты очень густой шерстью. Всё говорило о том, что недавно здесь происходило ожесточенное сражение. Тела воинов и звероподобных существ лежали вперемешку. Многие из них даже после смерти не отпускали друг друга, вцепившись мертвой хваткой. Кровь продолжала идти из израненных тел, пропитывая землю. Были слышны стоны и мольбы о помощи тех, кто из последних сил держался за жизнь. Некоторые воины пытались ползти, оставляя за собой кровавый след. На лугу, в нескольких сотнях метров от поля битвы, происходило нечто любопытное. Высокий, облаченный в черные доспехи, человек могучего телосложения в обеих руках сжимал по мечу. Его окружали пятеро воинов в матовых, отливающих золотом доспехах. Каждый из них в одной руке держал меч, в другой — широкий прямоугольный щит. Человек тяжело дышал, его броня была помята во многих местах, а на груди зияла дыра. Несмотря на это, он держался уверенно. Окружившие его бойцы атаковали одновременно. Казалось, шансов выжить у него нет. Однако незнакомец оказался на редкость быстрым. Он метнулся влево, отбив направленный на него меч одним из клинков, а вторым прикрыл себя сзади парировав удар в спину. Остальные трое воинов промахнулись, не успев отреагировать на его быстрое движение. Затем человек в черном ударил сам. Его меч молнией мелькнул в воздухе и обрушился на ближайшего к нему бойца. Тот успел подставить щит, но от тяжести удара опустился на колено. Он не заметил выпада вторым клинком, который рассек ему ногу. Удар был настолько сильным, что с легкостью разрубил доспехи. Человек в черных доспехах тут же переместился в противоположную сторону, не давая окружившим его воинам опомниться. Его мечи сверкали, отражая один удар за другим. В следующий миг он ловко пригнулся, пропуская взмах меча у себя над головой. Нападавший воин потерял равновесие и, вскрикнув, отступил назад. Его горло было рассечено. Роковой удар был таким быстрым, что никто его даже не заметил. Раненый в ногу боец поднялся, превозмогая боль и прикрываясь щитом, ринулся вперед, намереваясь снести своего врага. Но тот шагнул в сторону, пропуская его вперед, и, молниеносно развернувшись, ударил его мечом вслед. И тут же вторым клинком отбил удар другого воина. Все происходило инстинктивно. Движения сражающихся воинов были выверены. Но незнакомец в черных доспехах двигался, как хищная кошка, ловко отражая удары и нанося их сам. Теперь противников осталось трое. Двое других лежали на земле. Один лицом вниз, второй на спине зажимая горло ладонью и тщетно пытаясь остановить бьющую из раны кровь. Воины в позолоченных доспехах отступили, потрясенные тем, как легко противник убил двоих. Незнакомец выпрямился. У него появилось время перевести дыхание. Но он не стал ждать. Его атака была стремительной. Двигаясь то влево, то вправо, он обрушивал на своих врагов удар за ударом не давая им опомниться одному из бойцов удалось обойти его сзади и казалось незнакомец этого не заметил на самом деле он отлично контролировал происходящее вокруг как только тот бросился в атаку человек в черных доспехах внезапно развернулся одновременно нанося удар меч снес напавшему сзади воину голову обезглавленное тело замерло потом медленно наклонилась вперед и, наконец, рухнула на землю. Незнакомец крутанул мечами в обеих руках, готовясь к очередной атаке. Казалось, он совсем не устал. Оставшиеся двое воинов пришли в ужас. Не сговариваясь, они бросились прочь. Один из них вскрикнул. Человек в черных доспехах, устремившись вслед за ним, воткнул меч ему сзади в бедро. Второй продолжал бежать, не оборачиваясь назад. От страха он не чувствовал веса своих позолоченных доспехов. Незнакомец воткнул один меч в землю, а второй, перехватив обеими руками, метнул вслед убегающему воину. Тяжелый клинок со свистом рассекая воздух, за доли секунды настиг врага. Он пробил воину доспехи вместе с грудной клеткой, и тот... Рухнул, как подкошенный. Боец, раненый в ногу, развернулся в попытке защититься, но незнакомец быстро вытащил меч из земли и пронзил противника клинком. Бой был окончен. Человек в черных доспехах осмотрелся. Его взгляд упал на лесную дорогу, где лежали тела убитых воинов и перевернутые повозки воске сурдой. Пошатываясь то ли от усталости, то ли от полученных ранений, он направился к лесу.